Глава 561. Спаринг Мир Земли переживал глобальные изменения, эпоха экстраординарности уже наступила. В одном только Китае за последние полгода, по подсчётам Экстрабюро, число экстраординаров выросло на 370% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Джейдзянской Академии Небесное Руководство в два раза увеличилось количество новых учеников, и такая тенденция роста числа экстраординаров до сих пор продолжалась. Сверхспособности экстраординары уже больше не были никакой тайной, их открыто обсуждали в интернете. И хотя экстраординары занимали мизерную долю по отношению к огромному населению Китая, появление сверхсильных людей значительно влияло на общество и экономическую культуру. Каким станет будущий мир? Этот вопрос горячо обсуждало несметное количество людей. Кто-то с надеждой и воодушевлением ждал перемен, а кто-то испытывал страх и придерживался консервативной позиции. Однако, вне зависимости от мнения людей, общую тенденцию уже было не изменить. Даже Цзуи не решился бы противостоять складывающейся обстановке, потому что это было обязательное условие для усиления мира. Но он понимал, что пока мир Земли переходит на новый уровень измерения, возникнет немало опасностей. Когда Дзуи обучался в Роцарской Академии Империи Сура в сарди Он посмотрел в огромной библиотеке Академии множество книг, где было записано немало историй, касавшихся перехода миров на новый уровень измерения. Происходили вторжения других миров и случались войны между экстрадинарами, несмотря на то, что в низкоуровневом измерении мира Земли ничто не представляло угрозы для Зои. Однако его родные и друзья не обладали такой же силой, как у него, поэтому могли подвергнуться опасности. Баор, Фан Йон Хэ, Шан Юй Линь, Лян Цзуи хотел защитить самых близких ему людей, но не мог постоянно держать всех возле себя. Поэтому на протяжении всего времени он помогал окружавшим его людям становиться сильней, чего стоило одна только Баор. Помимо того, что отзуи наделил ее силой провиденциальной чародейки, он еще потратил большую часть своих ресурсов и богатств на драгоценное древо. Что касается Шан Юлинь, то Цзуи подготавливал ее по розорской системе, благодаря которой она стала экстрадинаром. А если говорить о Гуэнь которая сама стала экстраординаром, то Зуи надеялся, что когда его не будет рядом с баор, она сможет послужить для девочки наилучшим и наисильнейшим телохранителем. Гуэн Си, относившаяся к классу С, в глазах Зуи была еще далека до этого статуса. Продемонстрируй свои сильнейшие способности. И Зуи достал из пространственного кольца снаряжения, которое Гуэн прежде носил с собой, включая меч, и передал все ей. Сразись со мной. Гуэйн являлась психическим экстрадинаром и в то же время была незаурядным фехтовальщиком. У нее имелся неплохой меч, служивший защитным оружием. Когда Дзуи вернул ее в мир Земли, то временно забрала её снаряжение себе на хранение. Гуэйн взяла меч, привязала к поясу мешочек и шкуру дикого зверя и серьезным видом кивнула. Дзуи тоже вытащил тренировочный меч. Двое людей встали на холме в 10 с лишним метрах друг от друга. «Дзэнь». Гуэнси внезапно обнажила меч, блестящий клинок отразил лучу солнца прямо в лицо Зои. Такой прием в самом деле был неожиданным. Любой человек, не приняв меры предосторожности, оказался бы ослеплен отраженными лучами и не смог бы сразу восстановить зрение. Обнажив меч, Гуинси засунула левую руку в кожный мешочек, схватила связку дротиков и изо всех сил метнула их в Цзуи. Более десяти ромбовидных дротиков прочертили в воздухе сверкающие линии, и с разных сторон полетели в дзуи. Что поразительно, несколько дротиков ударились друг от друга, издавая душераздирающий звук. Такой необычный скрытый трюк казался невообразимым. Интересно. Будучи атакованным, Цзуи тоже немного изумился. Гуэнси, конечно, абсолютно не могла сравниться с ним по силе, но эта атака вызвала у него восхищение. Цзуи почувствовал, что в дротиках заключена специфическая сила, Они только под контролем Гуинси могли создать такой шломительный эффект. Ментальная сила. Умея применять ментальную силу в качестве скрытого оружия, Гуинси не зря считалась экстрадинаром класса С. А ведь в действительности ее сильнейшие стороны были вспомогательные способности, а не атакующие. В мгновение ока все атаковавшие дротики были отбиты мечом Зуи, ни слепящий свет клинка, ни головокружительные звуковые волны не возымели никакого эффекта над Зуи. Это вовсе не стало неожиданностью для Гуинси. Она словно выпущенная стрела стремительно преодолела более 10 метров и направила длинный меч, в котором заключилась мощная энергия над Дзуи. Дзуи стоял непоколебимо как гора, поставив меч в горизонтальном положении, он заблокировал атаку. Несмотря на то, что его сила была подавлена до ранга начинающего рыцаря, Гуинси было не сравниться с его боевым опытом и умением контролировать свою силу. Гуэнси обступает Зуи со всех сторон, На одном дыхании совершила более 10 атак подряд, но ни на йоту не смогла его пошатнуть. Гигантская разница в силах заставила Гуинси почувствовать себя беспомощной. Но она вовсе не была избалованной девицей со слабым характером, ее воля была невероятно крепка, иначе ей бы не удалось как китайцу поступить в гарнизонные войска Винтерфелла. Поэтому она вскоре избавилась от ощущений проигрыша, отступила на два шага и, сделав глубокий вдох, резко совершила сильнейший удар. Меч внезапно ярко замерцал, невидимые ментальные стрелы полетели в Зои, эта атака была в 10 раз мощнее, чем предыдущие атаки. На этот раз Зои больше не мог непоколебимо стоять. Полагаясь лишь на мощь ранга начинающего рыцаря, невозможно было заблокировать данную атаку, поэтому он вдруг высоко подпрыгнул и в воздухе отбил несколько невидимых стрел. После того, как коронный приём Гуинти провалился, она точно опустошенная зашагала к походкой и выронила меч. Лицо стало мертвенно бледным, очевидно, насильно истощила себя. Эдзуи приземлился перед ней, мгновенно убрал свои меч и поддержал ее. Гуинси еле-еле выдавила слабую улыбку и беспомощно упала к нему в объятия. У нее произошло довольно большое ментальное истощение. Ну ты! Эдзуи не знал, что и сказать ей. Она осталась все такой же упрямой, как и в былые времена. Папа! Как раз в это время Баор высунула голову из палатки с любопытством спросив «Что ты делаешь с мамой?». Затем справа и слева от нее выснулись головы Тайка и Мэйвис, трое мальцов широко выпучили глаза. Звон мечей разбудил девочку. «Ха-ха». чуть покраснев сказал. Папа с мамой занимались спаррингом на мечах. «Иди умываться и чистить зубки, для тебя уже все готово». Баур, склонив голову на бок, послушно ответила. «Ага». Она спряталась обратно в палатку. Зуи и Гуэнси одновременно вздохнули с облегчением и, переглянувшись, невольно рассмеялись.